Заботься о своем теле. Тела у всех разные, черты отличаются. Бывает, что нет частей тела, бывает слепота и глухота, внутренние болезни. А бывает, что тело отличное. Если с телом возникают проблемы, прислушивайся к рекомендациям взрослых и врачей. Если проблемы нет, сама заботься о своем теле. Храни свое здоровье. Тело – это твоя лодка, на которой ты плывешь по жизни. Если в лодке возникнет большая трещина или дыра, лодка потонет. з а б о т ь с я о своей лодке каждый день. Держи тело в чистоте. Зажигай звезду каждое утро. Заряжай свое тело, не реже своего телефона. Управляй чувствами через дыхание. Подлечивай, если что-то немного сломалось. Поддерживай здоровье позитивными установками. Делай упражнения. Не употребляй яды. Чтобы успешно плыть по реке жизни и не утонуть, надо беречь свою лодку, чтобы она не начала протекать. з а б о т ь с я о своем теле и здоровье. Не р а с к а ч и в а т ь свою лодку сильно. не з а г р у ж а т ь одну сторону лодки сильнее всех остальных. Она перевернется. Среди за балансом и равновесием о своей жизни. Грести умело, чтобы лодка шла по воде равномерно и в том направлении, которое выбрала ты. Принимай мудрые решения, помни свои цели и намерения, получай удовольствие от процесса. Экспериментируй и научись наполнять свое тело здоровьем, лечить повреждения мыслями и установками, применять программу восстановления. Люби свое тело, береги его.